Пробуждение. Марк проснулся от оглушительно вылая и обнаружил, что лежит на кровати в большой освещённой комнате, и Маркуса рядом нет. Опять, наверное, пересобаки, вздохнул он. Но где я? Его старая голубая пижамка висела на спинке стула, а на нём была новая, зелёная. Выходит, кто-то принёс его сюда, в эту комнату, переодел и уложил в постель, а он даже не заметил всего этого. Прежде он никогда не удивлялся. Если открыв глаза, оказывался в своей залитой солнцем комнате на пятом этаже самого обычного дома в Тистаччо, хотя ещё минуту назад во всяком случае так ему всегда казалось, играл с дедушкой на кухне в домино. Постель оказалась мягкой и удобной, а в комнате было очень чисто и красиво. На тумбочке у кровати стоял телефон. Марка погладил трубку. Жаль, что он не знает ни одного местного номера и не может никому позвонить. Над головой раздался сильный топот. Очевидно, пересобаки опустились на крышу дома. Их чудовищный лай становился все громче. Поспать бы еще немного – Но видно не удастся во всяком случае до тех пор, пока длится нашествие. Интересно, кто не позволяет покончить с этими собаками, подумал Марко, надевая свои домашние тапочки. Он открыл дверь и оказался в другой точно такой же комнате. Постель была не убрана. Наверное, тут спал Маркус. Но где же он? Маркус! позвал Марко, выйдя в коридор. Других комнат на этом этаже он не обнаружил, а деревянная лестница привела его вниз в гостиную, которая, похоже, занимала весь первый этаж. Маркус снова позвал он, но никто не ответил. Робот вяжет на спицах. Марк обродил по гостиной, взял из вазы крупное красивое яблоко и принялся есть. Ещё раз оглядев комнату, он увидел на стене большой белый экран, а сбоку чёрную кнопку, очевидно для включения. Марко нажал на неё. Экран сразу же засветился, и на нём появилось изображение пересобак. Они стайями носились над городом. Уже улетают, услышал Марко за спиной чей-то голос. Он быстро обернулся. Перед ним стоял робот в жёлтом халате. Глаза его ярко фосфоресцировали, а руки были заняты делом, которое, если бы речь шла о бабушке, Марк определил бы как вязание на спицах. Вяжу себе шапку-ушанку, своего рода шлем, объяснил робот, заметив, что Марк с удивлением смотрит на его руки. При следующем нашесте пересобак не буду страдать от этого ужасного лая. Правда, я надеюсь, что этот визит последний. Тогда зачем же вяжешь? Не могу сидеть без дела. Я рубот-домохозяйка, а здесь у меня очень мало работы. К тому же, мне нравится вязать. А вы, если няньен, во всяком случае, так мне сказал ваш друг. Вы так крепко спали, когда приехали сюда, что пришлось раздеть вас и уложить в постель. А где Маркус? Не знаю. Он ушёл. Сказал, что вряд ли вернётся. Велел приготовить вам завтрак. «Ничего себе!» – подумал Марка. «Сначала какой-то мальчишка, теперь робот. Перекидывает меня от одного к другому, словно мячик». Робот был явно доволен, что может поболтать, но руки его ни на минуту не оставляли спицы в покое. «Это дом Маркуса?» – спросил Марка. «О, нет, это мой дом. В каком-то смысле. У меня еще дюжина таких же. Люди приходят сюда на какое-то время, как в гостиницу». Спят, отдыхают, встречаются с друзьями, музицируют, а потом уходят. И только я живу здесь постоянно. Я должен обслуживать их. Выходит, я почти что вправе считать этот дом своим, не так ли? А так о пересобак, произнёс голос с экрана: "Окончено. Продолжаем наши передачи. Смотрите концерт для крышек с горшками". Марк нажал на кнопку, и в комнате стало тихо. Но робот вскоре нарушил молчание. Вам надо бы вернуться в постель, сказал он. Вы, похоже, привыкли спать только ночью. А у нас, знаете ли, каждый спит, когда вздумается, и бодрствует, когда захочет. А когда же люди работают? Тоже когда хотят, с готовностью ответил робот. Труд так же доброволен, как отдых. Разумеется, это не относится к нам. роботам. Мы ведь смонтированы именно для этого, для работы. И мы трудимся день и ночь, но труд доставляет нам радость, ведь в нём смысл нашего существования. А люди напротив, распоряжаются своим временем, как им заблагорассудится. Но как же они зарабатывают себе на хлеб? А зачем это делать? Удивился робот. Все наши кафе открыты круглосуточно. А кто готовит еду? Машины Всё делают машины. Они такие умницы, что за ними даже присматривать не надо. Всё умеют делать: строят дома, точают обувь, собирают телевизоры, моют посуду, даже могут поспорить с нами роботами. Марко зевнул. Послушайте меня, продолжал робот. Ложитесь и поспите ещё немного. А если не сможете сразу уснуть, наберите номер 17, и вам расскажут Замечательную сказку. Отвечает номер 17. Марку уже захотелось спать, но ради любопытства он поднялся в свою комнату, снял телефонную трубку и набрал номер 17. Жил был однажды без ноги принц. Услышал он чей-то голос. Его мать, королева, совсем потеряла голову и перерыла все шкафы и комоды, надеясь найти её. но так и не находила себе покоя. А король, напротив, был в прекрасном расположении духа, потому что у него голова оставалась на месте. Зато не было ничего другого. Ниже головы, сидящей на короткой шее, не было ни куртки, ни панталон. Главный придворный был человеком довольно мрачным, ведь на его лице не было ничего, кроме носа, а от туловища сохранился лишь жилет. Очень возможно, проворчал Марк, кладя трубку. Но какой мне до всего этого дела? Лучше пройдусь немного. Вы вернётесь сюда спать? спросил робот, который, услышав, что мальчик спускается по лестнице, выглянул из кухни. Не знаю. Если вернётесь, ваша комната будет ждать вас. Впрочем, у нас повсюду можно найти сколько угодно свободных комнат. Опасные эксперименты. Я бы предпочёл иметь какой-нибудь определённый адрес, сказал он. У вас люди запросто меняют имена, бесследно исчезают куда-то, и вообще происходят всякие другие странные вещи. Очень возможно, и я могу потеряться. Стану, например, человечком из ничего, с головой из ничего и так далее. Робот вручил ему листок бумаги с адресом дома. Улица Ясная, 57 451. Улица Ясная? Удивился Марко. Вашу честь, разумеется, новую табличку с названием улицы повесили через 10 минут после вашего прибытия на планету. Марко вышел из дома. Ночью город оставался таким же оживлённым, как днём, а воздух по-прежнему был тёплым и благоуханным. О шуме городского транспорта и говорить не приходилось. На улицах было ещё тише, чем днём. И тут Марк вдруг почувствовал себя совершенно затерянным на этой странной планете, среди этих безымянных людей, на улицах и площадях со случайными непостоянными названиями. Ему стало очень тоскливо при мысли, что даже Маркус, который так хорошо ознакомил его с городом, бросил его на произвол судьбы. Что же делать? Куда идти? И вообще, зачем меня держат здесь? Зачем привезли, если даже ни о чём не расспрашивают и не сторожат как пленника? Он охотно обратился бы к кому-нибудь, чтобы получить ответы на эти вопросы, но к кому? Он ни разу не видел полицейского или регулировщика уличного движения, не встречал людей хоть в какой-нибудь форме, по которой можно было бы догадаться, что они имеют отношение к властям. Конечно, он мог остановить любого прохожего, например, вот этого в сиреневой полосатой пижаме, что стоял на движущемся тротуаре, и попросить «Объясните, пожалуйста, что со мной происходит?» Но человек этот, наверное, рассмеется и скажет, что он напрасно волнуется и, возможно, предложит украсть для него сигару. Эта мысль показалась Марко забавной. «Что, если я тоже попробую своровать что-нибудь?» «Просто из любопытства. Интересно же, что из этого выйдет?» Марко некоторое время осваивался с этой мыслью. Но все равно, когда он протянул руку, чтобы взять в газетном киоске газету, сердце его бешено колотилось, а рука, тяжелая как свинец, не повиновалась ему. Схватив газету, он тут же уронил ее. «Возьмите, пожалуйста». Какая-то синьора, проходившая мимо, подняла украденную газету и с улыбкой протянула её Марко. "Нет, растерялся он, нет, это не моя". "Ну что вы?" настаивала синьора. "Я же прекрасно видела, как вы уронили газету". "Я?" Марко почувствовал, как краска стыда заливает его лицо. "Видите ли, вы ошибаетесь, синьора". Облившись холодным потом, Марко соскочил с тротуара и влетел в первый же попавшийся магазин. Добрый день, вежливо с поклоном приветствовал его робот. Что вам угодно? Видите ли, Марко осмотрелся. Это оказался магазин головных уборов. Я ошибся, пробормотал он. Я думал, тут продают игрушки. Мне очень жаль, сеньор, сказал робот с нескрываемым огорчением. Но у нас продаются только шляпы. Выберите себе шляпу. Это очень удобно, когда нужно издале поприветствовать друзей. Посмотрите, вот соломенная шляпа с зеркалом обратного вида и встроенным радиоприёмником. Или, может быть, вам больше нравится вот это, с маленьким роботом-массажистом, который чешет вам затылок, когда у вас в голове появляются мысли? Магазин игрушек. Марко совсем растерялся и поспешил к выходу, но робот был очень хорошим, старательным продавцом. И потому не отставал от него. Не обижайте меня, пожалуйста, продолжал он. Возьмите хотя бы вот этот цилиндр. Он пригодится вам, когда пойдёте в театр. Я бы предпочёл игрушки, снова объяснил Марко. Робот посмотрел на него с немым укором. Вторая дверь направо, произнёс он дрожащим голосом и удалился вглубь магазина. Марко показалось, когда он был уже в дверях, Что оттуда донеслось тихое всхлипывание. В магазине игрушек была, по крайней мере, дюжина обращённых на улицу витрин, и все без стёкол, разумеется. Марк остановился у одной из них, делая вид, будто рассматривает что-то, а на самом деле для того, чтобы немного успокоиться. Но тут же из магазина вышел робот, ласково взял его за руку и сказал: "Войдите, пожалуйста. Посмотрите, какой у нас Богатый выбор. На витрине уже почти ничего не осталось. У Марка не хватило сил отказаться от такого настойчивого приглашения. "Я бы хотел какую-нибудь недорогую игрушку", сказал он. "Это невозможно", засмеялся робот. "В нашем магазине таких нет. У нас все игрушки только высшего качества и очень дорогие. Смотрите, магазин просто ломится от них". А видели бы, что творится в подземных складах. "Но у меня", признался наконец Марка, "нет денег". "Вполне понятно", воскликнул робот. "Ещё чего не хватало? Денег". "Вот уже полвека, как мы всё продаём бесплатно". "Полвека, уважаемый. Мы не берём от наших покупателей ни одного солда. Извините, я отойду на минутку". И он бегом бросился на улицу. Какой-то прохожий Что стоял над движущимся тротуаром, протянул руку, чтобы ухватить большую заводную куклу, но не успел это сделать. Робот взял куклу, догнал прохожего, вручил ему товар, поклонился и ещё рукой помахал. Спасибо, спасибо. Приходите снова к нам. Мы всегда будем рады обслужить вас. Кто это? спросил Марко. Какая-нибудь важная персона? Я не знаю, кто это, ответил робот. Мне ясно только, что у него короткие руки. Я чего-то не понимаю. Он хотел украсть куклу, а вы ему помогли. Если вы так заботитесь об интересах вашей фирмы, робот расхохотался. Вы, наверное, приехали откуда-нибудь из деревни и потому не в курсе дела. Прочим нет, и в деревню у нас точно такие же магазины, как этот. А, я понял. Вы должно быть тот Еснянин. о котором сегодня вечером говорили по радио. Какая честь для меня, для всех нас, для нашего магазина. Дорогой, глубоко уважаемый гость, вы не уйдёте отсюда, пока не упостошите все шкафы. Но, повторяю вам, мне нечем заплатить. Заплатить? Если все люди покупают бесплатно, почему вы, прилетевшие из таких далёких краёв, хотите непременно заплатить? Ну давайте, выбирайте, что вам угодно. Марк остановился в нерешительности. Выбирайте же. Вот эта деревянная лошадка нравится вам? О нет, спасибо. С меня довольно деревянных лошадок. Если уж вы так просите, я купил бы вот эту электрическую железную дорогу и эту кинокамеру. И ещё, дайте мне. Робот в восторге носился по магазину, хватал игрушки, которые называл Марк, и складывал их у его ног. Вот мой адрес, сказал Марко, показывая листок бумаги. Отправьте, пожалуйста, всё это к вечеру. Возьмите ещё что-нибудь. Прошу вас, на коленях умоляю. Возьмите это, и это, и это. Хорошо. Я покупаю всё, сказал Марко. До свидания. Робот вышел вместе с ним из магазина, помог вступить на движущийся тротуар и поцеловал ему обе руки. Вы осчастливили меня, крикнул он вслед Марка. «Здесь люди покупают так редко!» «Хотите стать императором?» Целый час, красное от возбуждения, Марка только и делал, что ходил по магазинам и покупал. Он был идеальным покупателем. Просил, например, к великой радости продавцов прислать сразу шесть роялей. Он даже приобрел автоматическую мойку для посуды и холодильник в подарок роботу-домохозяйке. Кем более, что всё это богатство не стоило ни со льда. Марко понял наконец, почему витрины были без стёкол, даже в ювелирных магазинах, и почему никто не останавливал человека, когда тот брал что-нибудь. А что, если, спросил Марко робота, который продал ему бесплатно отличные часы, что если мне надо 7 штук таких часов? Пожалуйста, берите хоть 8. Напустим, я хочу забрать все часы в вашем магазине. Что тогда? Будьте любезны, берите всё. Но зачем вам столько? Что вы будете с ними делать? Чтобы узнать время достаточно одних часов. Под землёй, где находятся наши фабрики-автоматы, каждая машина может изготовить, если понадобится, миллион часов за одну единственную минуту. Ведь вы не станете богаче, и никто не окажется по вашей милости беднее. Даже если вы заполните свой дом часами от пола до потолка и начнёте съедать по дюжине часов за завтраком. Кстати, хотите попробовать? предложил робот. Марк отказался, но потом всё-таки взял часы и откусил маленький кусочек цепочки. Очень вкусно, признался он, совсем как земляника. На тихих улочках, где было мало народу, Марк обнаружил магазины ещё интереснее. Маленькие скромные лавчонки вроде тех, каких ещё немало в старинных городах на земле, покупатели редко заглядывают сюда, видимо, зная, что тут обычно продаётся уж совсем лежалый товар. обо всём этом рассказал Марко Роберт, что встретил его в одной из таких лавочек с пышной вывеской, как в одну минуту стать королём. Почти никто не заходит сюда, синьор, сказал Роберт, грустно качая головой. Разве ж то старичок какой-нибудь забредёт случайно, или паренёк, приехавший из провинции? О чём вы, собственно, торгуете? Титулами синьорина, титулами и званиями. Знатными, военными, почётными, всякими, с любой планеты и какого угодно столетия. Хотите стать сержантом, герцогом, архиепископом, адмиралом или, скажем, римским императором? Я предлагаю этот титул именно вам, потому что знаю, вы, Еснянин. Я видел вас по телевизору. Робот порылся в шкафу и извлёк оттуда пергаментный свиток, торопливо развернул и, заглянув в самый конец, огорчился. Я поспешил со своим предложением, объяснил он. Титул римского императора был продан на прошлой неделе. Насколько припомню, его купил другой, Еснянин. Марка чуть не упал от изумления. Как вы сказали? Ну да, другой землянин, если употреблять ваше выражение. Он был, наверное, на год старше вас, и титул этот ему очень приглянулся. Он вышел с короной на голове и с мандатом, подтверждающим его права на ношение всех регалий. Если хотите, могу предложить титул короля обеих Сицилий. Если же вам больше по душе военные звания, то обратите внимание вот на это. Говоря так, он показал Марка очень красивый позолоченный знак отличия. Приобретя его, вы станете главнокомандующим и сверхполковником космического флота планеты Брикобрак. Правда, уже несколько тысячелетий, как планета не существует. Она раскололась точно орешек во время атомной войны. А может, вы предпочтёте диплом главного повара И большой кастрюли герцогства кулинарных секретов или звания кавалера ордена плохих и хороших магазин новинок. Но Марко уже не слушал его. Узнав, что по планете новогодних ёлок бродит ещё один землелянин, он разволновался. Найти во что бы то ни стало, найти его и немедленно поговорить с ним, лишь бы поскорее отделаться от робота, который торговал титулами. Он решил купить скромное звание капитана полиции, по крайней мере, может пригодиться на земле. Вернусь в Рим, решил Марко, непременно заставлю стоять на вытишку того самого полицейского, что не разрешает нам играть на площади и забирает у нас каждую неделю по мячу. Звание капитана полиции, разумеется, не стоило ни солда. И Марко покинул эти печальные места, куда даже рассвет пробирался с трудом. будь то не хотел прикасаться к этой старой ветоши. Когда он дошел до проспекта, который накануне получил имя Этельредуса, Аррифейдуса, Проваляйтуса, наступило утро, и солнце светило ярко и весело. Марка пристально вглядывался в прохожих, ведь среди сотен девчонок и мальчишек, которые ходили по улицам одни или с родителями, шли пешком или ехали на деревянных лошадках, Был ещё один землянин, незнакомый товарищ, тоже переживший должно быть немало приключений. Кто он этот мальчик, итальянец, русский, англичанин или египтянин? А может, он не один? Может, есть и другие земляне? Сколько их и какого они возраста? Продавец титулов говорил очень неопределённо. По его мнению на планете гостило человек 12, и синянин. Но где они? Как их найти, он не знал. «А справочная служба? Есть у вас справочное бюро?» «Нет, и никогда не было». «Может быть, — посоветовал робот, — вам что-нибудь о них скажут во дворце, правительства которого нет. Но я забыл, где находится этот дворец. К тому же, говорят, там всегда пусто». И все же это была пусть тоненькая, как паутинка, но путеводная ниточка. Марка впервые услышала о правительстве, хотя его существование и подвергалось сомнению. С чего же начать поиски? С точности с чего угодно. Марко вошёл в магазин "Новинок", потому что название показалось ему хорошим предзнаменованием. В магазине продавали всякие невероятные вещи. К примеру, марки с клеем на все вкусы: как сливочное мороженое для открыток, как чёрная смородина для простых писем, как ананас для заказных. Марко почти ничего не приобрёл здесь. Но зато не забыл набить карманы замечательными точилками. Действовали они совершенно небыкнавенно. Стоило покрутить в них какой-нибудь жалкий огрызок, как он сразу превращался в новенький остро заточенный карандаш. Такие точилки наверняка придутся по вкусу ребятам в тестачу. Марка хотел ещё что-то попросить у продавца, как вдруг из громкоговорителя раздался взволнованный голос: "Внимание, внимание!"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 краснее до самого последнего стального винтика. А вы что, можете предложить что-нибудь другое? Изобретение кости перекости. Люди, которые с любопытством следили за этим разговором, даже забыли заткнуть уши. А издали уже доносился оглушительный лай приближающихся чудовищ. Чёрт возьми, возмутился Марко. Неужели вы не можете заставить замолчать этих животных? Это пере собаки. Тогдать им кости пере кости и увидите, что через 10 минут они станут лезать вам в руки. В ответ он услышал громкий возглас удивления. Кости пере кости? Он сказал кости пере кости? Ну, конечно. Как это мы не догадались. И робот схватил Марка за руку. Пойдёмте скорее, пойдёмте к директору магазина. Но зачем? удивился Марк. Я ведь просто так сказал. «Нет-нет, пожалуйста, вы произнесли слово, которое мы давно уже ждали. Пойдемте». Услышав предложение Марка, генеральный директор тоже выразил полный восторг. Он тут же позвонил по телефону и отдал распоряжение. «Алло, под секцией номер 45557? Отставить все работы. Как только получите рисунок, кости-перекости, немедленно приступайте к изготовлению миллиона штук». Исключительно важное задание. Отложите все другие работы. Нарисуйте кость перекость. Марка протянули карандаш и бумагу. Марка охотно признался бы, что он умеет рисовать только человечков, исключительно на стенах домов, но тем не менее принялся за дело, чтобы не ударить в грязь лицом и не позорить честь своей старой планеты Ясной. Он нарисовал как мог нечто такое. что лишь весьма условно походило на кость, которую бродячая собака из тестача украла у мясника, и без страшно показал рисунок окружающим. Бывают случаи, когда уверенность стоит всего остального. Изобретение кости перекости, и в самом деле было встречи на аплодисментами и восторженными криками. Как немного им надо, чтобы порадоваться, подумал Марко, который ни за что не понёс бы в школу такой рисунок, но он оставил эти соображения при себе и последовал за людьми из магазина на Большую площадь, где сотни роботов с необыкновенной быстротой уже монтировали специальную стартовую площадку, спроектированную и построенную за несколько секунд. Ожидание было недолгим. Едва первые пересобаки появились в небе над городом, прорывая розовые тучи, из которых сыпались конфетти, Как из подземных фабрик уже был доставлен первый экземпляр кости перекости. Такой кости, подумал Марко, восхитившись её размерами, хватило бы, чтобы осчастливить всех собак в Риме, больше того, во всей центральной Италии. И какая аппетитная, сам бы погрыз с удовольствием. По правде говоря, по его рисунку было создано нечто чудовищное. Кость гигантская, как Колизей. Поистине кость-перекость. Когда ракета с костью-перекостью, запущенной роботом-артиллеристом, взлетела ввысь и приблизилась к спире-собакам, в их рядах произошло легкое замешательство, а затем они все набросились на неожиданную подачку и вцепились в нее зубами. При этом они перестали лаять, а только повизговали от удовольствия. Памятник Марко. «Грызите, грызите!» Радостно кричал генеральный директор магазина. Неплохой сюрприз, не так ли? Эту кость вам никогда не съесть, такая она большая. Её хватит на несколько поколений собак вплоть до седьмого колена. Из глубин космоса прибывали между тем всё новые стаи хищников, а с планеты навстречу им запускали всё новые и новые кости перекости. И результат был на лицо. Лай сразу же прекращался. Некоторые пересобаки опускались на крыши домов, чтобы погрызть свои кости с большим удобством. Другие садились в садах и парках, даже на тротуары, и дети могли без боязни оттаскать их за хвост, потому что пересобаки вовсе не замечали этого. Несколько сотен костей оказалось достаточно, чтобы заставить замолчать 10 тысяч пересобак. А стоило запустить кости-перекости немного подальше, как пересобаки, погнавшись за ними, подали. совсем покинули город, похрустывая обретённым на планете новогодних ёлок сокровищем, облизываясь и веляя хвостами, они безмолвно улетали туда, откуда явились. Можно было подумать, что они совершенно разучились лаять. Марка был осыпан похвалами и почестями. Памятник! Памятник ему поставить, закричали в толпе какие-то энтузиасты. В зимний сад «Скорее в зимний сад! Воздадим должное победителю!» Марко предпочел бы остаться в стороне, но кругом так радовались и ликовали, что никто и слушать его не стал. Он философски отнесся к своей славе и на руках восхищенных жителей планеты новогодних елок, то есть по воздуху, преодолел путь в несколько кварталов, пока не оказался у какой-то виллы, окруженной высокой оградой. Над входом висела большая надпись «Скорее в зимний сад!» Зимний сад. На всей планете, как мы уже говорили, царила вечная весна. Специальные машины, мы не станем их описывать, тем более что их не довелось увидеть и Марка, так как они работали под землёй или на далёких космических станциях, управляли климатом, ветрами, воздушными течениями и другими атмосферными явлениями, в соответствии с искусственным календарём, в который природа не имела права совать свой нос. Спору нет, весна самое прекрасное время года, но и у зимы есть свои прелести, и не стоило бы от них отказываться. А лето, когда можно до черноты загореть и сколько угодно купаться в море, разве это плохо? Кроме того, есть ведь и такие люди, спокойные и уравновешенные, любители предаваться воспоминаниям и размышлениям, которым больше всего по душе осень. Блять их людей на некоторых частях планеты Новогодних ёлок неизменно сохранялась осенняя погода. На морских пляжах, разумеется, постоянно поддерживалась типично летняя температура воды и воздуха и не допускалось никаких гроз, дождей, пасмурностей. А в самом центре города был построен зимний сад, где ежедневно в течение всего года выпадал снег и заливались катки для катания на коньках. А на деревьях, то есть на обычных для всей планеты новогодних ёлках, росли настоящие сосульки. Во входа в зимний сад в большом крытом вестибюле находился вместительный гардероб. Здесь посетители могли переодеться в зимнюю одежду, взяв понравившиеся им пальто или шубу, сапоги или валенки, шарфы, шапки и варежки. Всё это предоставляло им дирекция сада. А уходя отсюда, никто, разумеется, не забывал переодеться в легкие весенние пижамы. Закутанный в теплую белую шубу, обутый в меховые сапоги, Марко поднялся вместе с окружающей его толпой на вершину холма, откуда с веселым смехом катились на санках сотни ребятишек. Несколько человек тут же принялись сгребать снег, скатывать его в большие шары и в два счета сделали из снега скульптурное изображение Марко. В высоко поднятой руке он держал кость-перекость, А ногой попирал лежащую перед ним пересобаку. На постаменте памятника какая-то синьора красиво написала губной помадой: "Марко, генианину победителю пересобак, изобретателю кости перекости". Неизвестно откуда взявшийся оркестр исполнил торжественный гимн, а затем толпа под общие аплодисменты поставила Марко на пьедестал. рядом со снежным памятником и, оживленно обсуждая события, постепенно разошлась. «Вот это да!» – удивился Марко про себя. «И весь праздник!» Осмотревшись, он обнаружил, что памятник его находился в совсем неплохой компании. Рядом с ним, в этом странном пантеоне, на открытом воздухе стояло еще штук десять таких же молчаливых и недвижных снежных статуй. Некоторые уже начали подтаивать. Там не хватало ноги, тут нельзя было прочесть надпись, а на одной скульптуре даже голова отвалилась. Лежала у подножья, и никто не подумал поставить её на место. Марко хотел было уже предаться грустным размышлениям о тленности мирской славы, как вдруг кто-то весело окликнул его, и он увидел бежавшего к нему Маркуса. Как поживаешь? спросил он, подхватив из земли немного снега и делая из него снежок. Я вижу, ты без меня не теряешься, даже памятник себе сумел заслужить. И говоря так, Марко запустил снежок прямо в нос снежному Марко. Ну вот, в меня. Не мог что ли в кого-нибудь другого бросить? А всё равно это сделают мальчишки. Пусть уж лучше первый удар будет нанесён другом. Марко спустился с пьедестала. Объясни, об...» сказал он. Почему не оставили меня? Дела, ответил Маркус, пожимая плечами, и словно торопясь сменить тему разговора, добавил: Знаешь, а мне ещё ни разу не удалось сделать что-нибудь такое, за что ставят памятник. У нас памятники ставят только мёртвым, ответил Марк, и никогда не делают их из снега, а только из мрамора или из бронзы, и ставят на площадях, на улицах, в садах и парках. Представляю, как же там должно быть тесно. Засмеялся Маркус. По-моему, наши снежные памятники лучше. Стоят недолго и другим место освобождают. И потом, что проку мёртвому от вашего памятника? Когда его ставят живому человеку, ему по крайней мере приятно, даже если он стоит и недолго. Преследование. День прошёл очень быстро. Сначала побывали в кафе, потом в зоопарке, хотя на земной за осад Он, конечно, не сколько не походил. Львы и тигры спокойно разгуливали здесь среди посетителей, а крокодилы, что плавали в прозрачной воде озера, мирно играли с лебедями и рябятишками. Клеток нигде и в помине не было. Марка несколько раз пытался узнать у своего товарища, куда тот исчез ночью, но так и не сумел добиться от него вразумительного ответа. Он спросил его также о других изъянах, которые вроде бы гостили в это время на планете новогодних ёлок, но Маркус не захотел распространяться и на эту тему. Настроение у Марка совершенно испортилось, и он становился всё мрачнее и мрачнее. Уж очень трудно было жить в полном неведении. И тогда он решил во что бы то ни стало узнать, что же за всем этим кроется. Этой ночью, сказал он себе, я не сомкну глаз. Когда после ужина они с Маркусом вернулись домой к на улице Ясной, он едва удостоил взглядом гору коробок, которые были доставлены сюда из разных магазинов, где он утром делал покупки, и не стал слушать болтовню робота, который следил по телевизору за всеми событиями, связанными с его победой над пересобаками. Он сказал, что хочет спать, поднялся в свою комнату, переоделся в тёплую пижаму, улёкся в постель и погасил свет. Дверь в соседнюю комнату он оставил приоткрытой и стал наблюдать в щёлочку за Маркусом. Тот тоже улёкся в постель и раскрыл книгу. Скоро однако он стал зевать и щёлкнул выключателем. В темноте было слышно, как он два раза повернулся в кровати. Тогда Марков встал и тихонечко подошёл к двери, решив караулить спящего Маркуса. Он уселся на пол в твёрдом намерении ни за что не позволить обмануть себя во второй раз. Лёгкий скрип двери заставил его вздрогнуть. Он протёр усталые глаза, видимо, он всё-таки заснул. Но как долго он спал? Дыхание Маркуса не было слышно. Марко выбежал в соседнюю комнату и включил свет. Кровать была пуста. Он тут же бросился вниз по лестнице на улицу и увидел, что Маркус удаляется на движущемся тротуаре. На этот раз ты не скроешься от меня. Решил Марко и тоже вскочил на движущийся тротуар. Дворец правительства, которого нет. Преследуя Маркуса, мальчик оказался в незнакомой, должно быть, в старой части города. Витрин здесь было совсем мало. Они яркими окнами вспыхивали в тёмных каменных стенах старинных домов. Над крышами там и тут возвышались какие-то мрачные башни. Для да новогодних ёлок тут было гораздо меньше. Даже весенний воздух казался каким-то неуместным в этом переплетении узких улочек и тихих переулков. Стены домов были покрыты влагой, но на вкус капелька, упавшая с крыши прямо в рот Марка, была похожа на варенье из лепестков розы, немного, правда, отдавала плесенью. Чтобы Маркус не заметил его, Марк о шёл, прижимаясь к стенам домов. Но Маркус даже ни разу не обернулся, или не знал, что его преследуют, или это его не тревожило. Наконец он вошел в какой-то темный подъезд. И Марка поспешил туда же. Дворец правительства. Прочитал он на мраморной обветшалой от времени доске, укрепленной у входа. А ниже кто-то приписал углем, которого нет. Поблизости не было никаких часовых, не было даже швейцара у дверей. В полутемном вестибюле Марко увидел широкую лестницу и услышал единственный признак жизни — быстрые шаги удаляющегося Маркуса. Марко, с сильно бьющимся сердцем, тоже бросился вверх по лестнице, как вдруг натолкнулся на сидящего человека. «Осторожнее, черт возьми!» — услышал он сердитый голос. «Извините», — пробормотал Марко, — «извините, пожалуйста». «Ну ладно, чего уж там?» — ответил подобревший голос — Давай лучше на «ты». Но мы с вами не знакомы. Если дело только за этим, могу представиться. Глава правительства. Теперь знаешь, что я тебе скажу? Что я пошел домой. Марко не знал, что и думать об этом странном человеке. Полутьме трудно было даже рассмотреть, молод он или стар. Я хотел пойти на заседание, продолжал человек, но мне пришла в голову одна великолепная математическая задача. Тогда я присел тут, чтобы решить её. Здесь так спокойно. Мне совсем расхотелось идти на заседание. Конечно, неловко перед коллегами, но им придётся выбрать другого главу правительства, а я могу считать себя освобождённым от своих обязанностей по математическим причинам. И посмеиваясь, он поднялся, отряхнул пижаму, ласково потрепал Марка по щеке и стал спускаться вниз по лестнице. Извините, Заговорил Марко, набравшись мужества: "Если вы, глава правительства, то, наверное, в курсе дела, который касается меня. Я из Рима, с Земли. Извините, пожалуйста, с планеты Ясная. Я хотел бы знать. А, припоминаю. Твой вопрос действительно стоял на повестке дня. Но ты не беспокойся, решится и твоя задача, а у меня моя. Набери терпения. Великая, великая вещь математика. И он снова направился к двери. Президент Маркус. Марка ничего не оставалось, как продолжить преследование своего друга. Поднявшись по лестнице, он увидел целую анфиладу освещённых залов, стены которых были увешаны огромными картинами. То ли музей, то ли королевская резиденция. В залах были двери, которые очевидно куда-то вели. Маркус стал осторожно открывать одну за другой. Приоткрыв третью дверь, он тут же отпрянул назад. Он увидел красивый белый зал, посреди которого стоял подковообразный стол. За ним сидели какие-то люди, и среди них Маркус, который что-то говорил. Марк оставил дверь приоткрытой и решил послушать, о чём идёт речь. "Мы не можем отложить заседание", убеждённо говорил Маркус. "Раз глава правительства не пришёл, назначим другого". Но это будет уже пятый за месяц, весело перебил его чей-то низкий бас. Так же нельзя. Желающих добровольно взять на себя обязанность править страной становится всё меньше и меньше. Возьмите, например, должность министра финансов. Вот уже 2 месяца, как мы напрасно ищем человека на эту должность. Все утверждают, что заняты, а потом вы видите, что они играют в шахматы с роботами, изобретают машины или даже разносит стены в дворце, ломай что угодно. Но ведь мы не случайно называемся, как говорит народ, правительства которого нет, — произнес другой голос. Правительство и в самом деле никому не нужно, если все дела прекрасно идут сами собой. И все же есть вещи, которые требуют решения, — настаивал Маркус. Люди давно уже научились все решать сами и делают это самим великолепным образом. Согласен, продолжил Маркус. Но мы не можем решать на площади вопрос о ес нюансах. А почему нет? Более того, почему бы тебе самому не решить его? сказал весёлый голос. А мы пойдём по своим делам. И кроме того, раз уж оно пошло, почему бы тебе не возглавить правительство? Ты молод, полон фантазии и несомненно придумаешь замечательные вещи. Все сидевшие за столом запладировали. Единодушно одобряем, раздались голоса. Но я никаких но. Ты избран, так что за дело. Хорошо, твёрдо сказал Маркус. Я согласен, но при одном условии. Сегодня же вечером будет обсуждён вопрос о Марко. Я потратил всю прошлую ночь и половину сегодняшнего дня, пытаясь организовать заседание правительства. И раз уж вы тут собрались наконец, давайте обсудим. Тем более, что и время поджимает. Так или иначе вопрос должен быть решён до рассвета. Почему такая спешка? 5А. Потому что Марка покинул планету Ясная. Если считать по ясниеанскому календарю, вечером 23 октября через несколько часов там наступит 24 октября. И если мы не позволим ему сразу же вернуться, исчезновение мальчика будет обнаружено. Услышав это, Марко похолодел. В зале заседаний стало тихо. Потом кто-то предложил Маркусу сделать свой доклад. "Синьоры", начал Маркус. "Вы знаете, что иноане в последнее время сделали большие успехи в освоении космического пространства. Можно следовательно предположить, что в ближайшие десятилетия путешественники в космосе они высадятся и на нашей планете. Какие у них будут намерения? Престанут ли они перед нами как друзья?" готовые завязать узы дружбы, уважать нашу независимость и свободу или появятся как лающие пересобаки, космические захватчики, готовые подавить нас и завладеть всем, что мы создали для нашего благополучия. Вы знаете лучше меня, что когда этот вопрос обсуждался в правительстве, а я в это время был ещё в пелёнках, в какой-то мере из-за лени, а в какой-то из-за легкомыслия не было принято никаких мер предосторожности. Мы могли послать на землю нашего представителя, но не послали. Мы могли установить контакты с правительствами разных стран, но наше правительство, которого нет, побоялось, что там их слишком много. К счастью, за дело взялись мы. Кто это мы? поинтересовался чей-то сонный голос. Вы стали министром только вчера вечером, и поэтому ничего не знаете. Мы это ребята из школы номер 2345 из пятого А класса. Никому ничего не говоря, мы разработали и осуществили свой план. И тут вдруг появилось правительство, которого нет, и решило взять возжи в свои руки. Вы этого захотели? Так держите теперь эти возжи. Какие возжи? Какое дело? Объясните мне это наконец, снова прозвучал сонный голос. Но что касается дела, вмешался весёлый голос, то идея была неплохая. Наши отважные школьники Рассудили так. Еснеанцы прибудут сюда примерно лет через 20. Значит, те из них, кто станет к тому времени ученым, космонавтом, астронавтом, астрономом, физиком, генералом, членом правительства и так далее, сегодня еще только учатся в школе. Выходит, с ними и надо устанавливать контакты. Не с правительствами, которые меняются, а с учениками 5-го А-класса в Токио, 5-го А-класса в Тистачо, в Риме, 5-го А-класса, в Гавирате и так далее, и так далее. Они черти отлично знают всян нюанскую географию. И поскольку мы были в прошлом достаточно наивны, оснастив наши школы космическими лабораториями, первоклассными электронными роботами и тому подобными вещами, наши ребятишки начали изготовлять космические лошадки-качалки, во всём похожие на игрушечных лошадок из папье-маше, которые на Земле так любят дарить под Новый год. Не так уж чтобы очень пробормотал про себя Марко, как истинный римский ворчун, хотя на самом деле слушал всё, затаив дыхание, как слушают в детстве самую прекрасную сказку. Троянские лошадки-качалки. Эти лошадки, продолжал весёлый голос, были потом с помощью специальных межпланетных ракет переправлены в магазин на планету Ясная. Ребята, в руки которых попадает такой подарок, рано или поздно смогут перенестись на нашу планету и станут здесь, как мы надеемся, нашими друзьями. Когда их космическое воспитание будет завершено, мы будем возвращать их на Землю. Наши мальчишки из 5-го А намерены таким образом заложить основы мирного сосуществования в космическом мироздании. Они клянутся, что через 20 лет их система даст свои результаты. Через 20 лет мы снова встретим здесь наших сегодняшних гостей, уже подготовленных к тому, что их тут ожидает. Они уже будут уметь пользоваться нашими движущимися тротуарами, есть наши четверо штексы и бесплатно покупать в наших магазинах. И что самое главное, приедут сюда друзьями. По крайней мере, на это можно надеяться. И этот план межпланетного воспитания действительно был осуществлен, удивился сонный голос похоже ответил весёлый голос время от времени к нам прибывает какой-нибудь иснянин наши мальчишки берут над ним шефство возят туда-сюда словом воспитывают а потом отпускают ну да минутку мешался маркус он выглядел сейчас очень серьёзным и важным мы отпускаем их только в том случае если уверены что они стали нашими друзьями Иначе мы оставляем их тут. Но этого, по правде говоря, еще не было ни разу. А знаете, сколько яснианцев прибывает каждый месяц на нашу планету? По крайней мере, сто тысяч. Таким образом, вы невольно способствовали невероятному росту торговли деревянными лошадками на планете Ясная, заметил веселый голос. А там, как известно, за них все еще надо платить деньги. Теперь вопрос в том, продолжал Маркус об Отправлять ли ясниянина Марка обратно или оставить его здесь в качестве заложника? Я не хочу один решать такой важный вопрос. «Но ты, во всяком случае, — сказал кто-то, — знаешь его лучше нас. Испытания перед собаками он выдержал блестяще». «Испытания чем? — спросил сонный голос. Уже второй раз я слышу тут про каких-то перед собак». Что ж, вам можно лишь позавидовать, если вы слышите только разговоры о них, а не их самих, заметил весёлый голос. Мы подвергли нашего маленького гостя небольшому испытанию, чтобы узнать, способен ли он забыть слово убивать. Извините, не понял. Вполне естественно, что не поняли. Убивать это одно из тех старых слов, которые мы отправляем в дворец забвения после того, как вычёркиваем из словарей Там находится убивать, ненавидеть, воевать и другие подобные слова. Я их тоже все не помню. Мы инсценировали для нашего гостя нашествие пересобак, и он реагировал весьма положительно. Это уже 200-й Еснянин, который изобретает кости перекости, заметил кто-то из министров. Марка залилса краской. Но как не хотел рассердиться, так и не смог а потом и сам понял что покраснел не от стыда а от радости что выдержал испытание которым был втайне подвергнут беги марко этот мальчик очень неплохой человек продолжал маркус хотя и пытается скрыть свои истинные чувства под маской иронии он способен острить даже на кладбище но это как нам объяснили в школе типичная черта всех римлян Очевидно, им нравится прятать своё подлинное лицо за неприглядным обликом. Чтобы понять их, нужно судить не по внешним проявлениям характера, а заглядывая в сердце. Маркус снова покраснел. Ему показалось, что он никогда, как сейчас, не любил свой старый Рим, свою тещача и своих ворчливых сограждан. И он готов был обнять Маркуса. Но тут в голове его появилось, словно тучи на небе, совсем другие мысли. И всё же, сказал Маркус. Я не могу решать сам, понял ли он всё значение этого путешествия. Может быть, он ещё слишком мал? Нет, вы только послушайте его, рассердился Марко. А сам-то он уж очень взрослый, что ли? Тоже мне вображало. И всё потому, что его сделали главой правительства, которого нет. Выходит, если я тебя правильно понял, прервал кто-то Маркуса. Ты предлагаешь подержать его здесь несколько лет, наших лет или земных? Марковско чел, словно его ужалил скорпион. Нет уж, дорогие мои, вскипел он, не только вам решать этот вопрос. И не став слушать дальнейших разговоров, мигом пролетел по всем залам и пустился вниз по лестнице. И тут он снова натолкнулся на бывшего главу правительства. Тот стоял в дверях и почёсывал затылок. Ах, маленький Еснянин, похоже, ты куда-то спешишь, а я всё ещё здесь, во дворце правительства. Эта математическая задача заставила меня забыть о времени и пространстве. Но теперь-то уж я пойду наконец домой. Марк обошёл его и побежал, что было сил. Сначала он чуть было не потерялся в переулках старого квартала, но когда выбежал на проспект, то уж точно знал, куда надо держать курс. У движущегося тротуара стояло много свободных деревянных лошадок. Он скочил на одной из них и быстро помчался вперёд прямо посреди улицы. По сторонам проносились сверкающие ряды новогодних ёлок и празднично украшенных витрин, но у него не было времени ни смотреть на них, ни думать о них. Вот впереди показалось низкое, ярко освещённое здание аэропорта. И только когда он примчался сюда и слез с лошадки, встал перед ним самый трудный вопрос: что же теперь делать? Найти космический корабль, который собирается стартовать с солнечной системы. Но тут же ему пришла в голову другая мысль. Получше, и он обратился к роботу, который чистил копыта космическому коню. Извините, вы не скажете, куда поместили ящики с деревянными лошадками, которые должны отправить на планету Ясная? Робот с удивлением посмотрел на него. «Ты, наверное, из пятого А?» «Да, у меня важное задание». «Мне очень жаль», — сказал робот. «Но этот груз отправлен еще вчера, а следующая партия уйдет только через неделю». «Да», — торопливо сказал Марко, — «я это знаю. Но я думал, что я ошибся днем. Какой сегодня день?» «Как всегда, новогодний». Ответил робот ещё больше удивivшись. А что? Может, ты нездоров? Да, по правде говоря, чувствую себя неважно, признался Марк. Когда тебе поручают важные задания, нельзя много спать, а я, наверное, и проспал целые сутки. Вот почему всё и перепутал. И он быстро удалился, а робот продолжал свою работу, качая головой, в которой эти путанные речи определённо вызвали какое-то замыкание. Марк замедлил шаги, Перспектива ждать целую неделю, к тому же без всякой гарантий, что даст со спрятаться на корабле, который полетит на землю, его явно не устраивала. От отчаяния у него подкашивались ноги. В это время из громкоговорителя по всему аэропорту зазвучал чей-то голос: "Марко, Марко, Марко Еснянин, внимание, внимание. Его нашли. Куда спрятаться? Что делать?" Вокруг огромное освещённое поле космического аэропорта. Там и тут беззвучно приземлялись и стартовали огромные межпланетные корабли. И в этой абсолютной тишине снова отчётливо прозвучал голос из громкоговорителя. Марко, Марко, внимание. Марко Яснянин, тебя ждут в ангаре номер 45. Ангар номер 45. Объявление повторили ещё два раза. Расстроенный и уже готовый повиниваться, Марк направился к длинному ряду ангаров, что тянулись в стороне от лётного поля. Номер 28, номер 35, вот и номер 45. Странно, что в нём темно. Двери наглухо закрыты. Рядом ангары номер 44 и 46, они открыты, и там что-то делают роботы и космонавты. Наверное, я что-то не расслышал. решил Марко и осторожно нажал на ручку двери. И дверь против ожидания легко отворилась. «Спрячусь здесь на всякий случай, а там видно будет», подумал Марко и шагнул в темноту. Вытянув вперед руки, чтобы не натолкнуться на что-нибудь, он стал осторожно продвигаться вперед. Вдруг он коснулся чего-то гладкого и почувствовал знакомый запах лака, земного лака. Он ощупал предмет и... И Сара уже понял, что перед ним. Он готов был поклясаться, что это была его деревянная лошадка, та самая, которую подарил ему на день рождения дедушка. Ах, дедушка, какой же ты молодец. Возможно ли это? прошептал Марк. Возвращение в тестатчу. И тут вдруг вспыхнул свет, зазвучала музыка. Раздались громкие аплодисменты, и Марко увидел, что в ангаре много людей, и навстречу ему бросается Маркус. Оказалось, что здесь в полном составе собралось правительство, которого нет. Маркус дружески улыбался и протягивал Марко руку. "Счастливого пути", сказал он. "Вернёшься домой ещё до рассвета, и никто ничего не узнает". "Как видишь, решение было принято положительное". Марк почувствовал, что сердце у него от радости готово вылететь из груди. Вот только бы не расплакаться, но слёзы уже текли по его щекам, и он с волнением обнял Маркуса, расцеловал его. И Маркус тоже был очень взволнован и всё пожимал ему руку. Ну как, доволен? Понравился наш сюрприз? И музыка понравилась? спросил он, и обращаясь к членам правительства, которого нет, добавил Как видите, испытание прошло прекрасно. А где, собственно, доказательства? спросил какой-то высокомерный человек в халате. Да ведь он плачет, вы же видите. И сам не знает от чего. Он думает о радости, что вернётся домой, а на самом деле от того, что сейчас покидая нас, понял, что любит нас и восхищается нами. Он понял, что много и узнал здесь, многому научился. И теперь у нас во вселенной на одного друга больше. Неужели не стоило потрудиться ради этого? А решение отпустить его домой самое правильное и полезное. Говоря так, Маркус выкатил деревянную лошадку из ангара на взлётную полосу космического аэродрома, взял её по досцы и в последний раз пожал руку маленькому Еснянину. Марка хотел было уже сесть на свою лошадку, но передумал и побежал к краю взлётной полосы, Гераслав у высокой новогодней ёлка. Он оторвал от неё небольшую веточку с ёлочными игрушками и прижал к груди. Можно я возьму это с собой? Я посажу ветку у себя на балконе в тестачу или нет, лучше на площади. И когда ёлка вырастет, возьму отростки и посажу на всех площадях. И тогда на земле тоже будут расти новогодние ёлки. Конечно, надо посмотреть, улыбнулся один из министров. Переживут ли там наши деревья? Маркус тоже был очень взволнован. Он, наверное, впервые понял, что истнянин может любить свою старую планету так же крепко, как и он свою. Мы переименуем нашу землю, воскликнул Марк, садясь на лошадку. Она тоже станет планетой новогодних ёлок, вот увидите. Пыль, который пахнет ландышем, Он проснулся от того, что мама ласково и весело будила его. — Ну, Соня, вставай. День рождения был вчера. Сегодня уже завтра. В школу пора. — Какое сегодня число? — спросил Марка, садясь в кровати. — А какое должно быть число? Вчера было 23 октября, значит, сегодня 24. Вчера был твой день рождения. Ты что, забыл? И она указала на деревянную лошадку-качалку и... Подарок дедушке, который тоскливо уставилась в окно. Маркв вскочил с кровати и с волнением стал осматривать игрушку. Под правым ухом он увидел маленькую дырочку, словно пробитую пулей. Это был след от метеорита, который ударил лошадку где-то в районе Сатурна уже на обратном пути, когда они возвращались на землю. Марк бросился к кровати, схватил свой тапочек и принялся нюхать его. Что с тобой? Ты сошёл с ума? испугалась мама. Марк почувствовал, как огромная тяжесть свалилась с его души. Пыль на тапочке пахла ландышем. Эта пыль была оттуда. Значит, он действительно был там. И это ему не приснилось. А ветка, где ветка, которую он сорвал с новогодней ёлки в космическом аэропорту, но сколько он ни искал, так и не смог найти её. Наверное, её унесло ветром в космическом пространстве, когда деревянная лошадка за несколько минут преодолевала миллионы километров, чтобы вернуться на землю до рассвета. Жаль. Теперь гораздо труднее будет превратить землю в планету новогодних ёлок и сделать её такой же прекрасной, как та планета, что существует где-то очень далеко, среди самых далёких созвездий Вселенной. Труднее, но всё-таки возможно. За работу Васкликнул Марка и стал снимать пижаму в кармане её он нашёл потом мятые конфетти старинный календарь планеты старинный календарь планеты новогодних ёлок эта планета меньше земли поэтому и календарь у неё короче кроме того он добровольный Это значит, кто хочет, пользуется им, а кто не хочет, может обойтись и без него. Год длится только 6 месяцев. В каждом месяце не больше 15 дней. И каждый день новогодний. Но об этом мы уже говорили. Неделя состоит всего из трех дней. Суббота и два воскресенья. Некоторые субботы упрощены. То есть до 12 часов дня это суббота, а после 12 уже воскресенье. Часы не совсем такие, как у нас. 7:00 утра, например, наступает немного позднее, около 10:00. Таким образом, никому не приходится вставать слишком рано. А теперь посмотрим месяцы. Апрель. Описание. Это первый месяц года, если начинать с начала, и последний, если идти с конца. В этом месяце каждый день новогодний и каждое воскресенье. Все 15 дней месяца имеют свои названия. В школах, чтобы помочь ребятам различать их, учат такой стишок: Один альфа, другой бета, один тут, другой где-то. Один был, другой есть. Один здесь, другой вышел весь. Один идёт, другой стоит. Один ползёт, другой висит. Один бутерброд с ветчиной, другой совершенно иной. А последний оказался в передней. Памятные даты. Один идёт, другой стоит. Годовщина рождения Квинтуса Селениуса, изобретателя машины для изготовления бумажных корабликов. Один бутерброд с ветчиной. Годовщина рождения Квинтуса Селениуса другого, не того, что раньше, изобретателя луча тишины, который помогает уменьшить звук слишком громкого телевизора. Другой совершенно иной. Годовщина рождения ещё одного Квинтуса Селениуса, но совершенно другого. Гороскоп. Тут нужно сделать небольшое пояснение, потому что на земле возможно и не знают, что это такое. Гороскоп это таблица расположения небесных светил в момент рождения человека. Древние учёные астрологи пытались с помощью таких таблиц предсказать судьбу человека. Так вот, гороскоп в апреле говорит о том, что у людей, родившихся в этом месяце, всегда будет хорошее настроение, за исключением тех случаев, когда у них будут болеть зубы. Если они не станут бегать по лужам, ноги у них всегда будут сухими. А шляпу они всегда будут надевать только на голову или на вешалку. Почётное звание Кавалер ордена уздечки деревянной лошадки. Поговорки месяца. Было бы болото, черти найдутся. Не хвались началом, хвались концом. Не жалей минутки для весёлой шутки. Сверх апрель. Описание. Этот месяц своего рода повторение предыдущего, но только все его дни чётные. второй, четвёртый, шестой, восьмой, десятый и так далее. Плоть до пятнадцатого дня, который называется тридцатый. Очень любопытен двадцать четвёртый день, потому что он длится с раннего утра до полуночи. Памятные даты. 8 сверхапреля годовщина рождения Квинтуса Селениуса, ещё одного, разумеется, изобретателя дырок в сыре, машина для резания бульона. и прибора, с помощью которого дождь идёт вверх, а не вниз. 22 сверх апреля. День открытий. Вся планета открывается заново. Все входы и выходы перекрываются ленточками, и каждый, у кого под руками оказываются ножницы, перерезает их. И кто угодно может произносить речи. Если же речь окажется скучной, виновника принуждают молчать до конца года. 28 сверх апреля. Годовщина битвы Лёгких Пушинок, при которой генерал Сильвиус победил генералиссимуса Мильвиуса в памятном сражении в шашке, длившемся 7 часов и 40 бутылок газированной воды. Гороскоп. Рождённые в этом месяце, по мнению волшебников и астрологов, обычно бывают очень уважаемыми людьми. Они вдвойне вежливы и вдвойне веселее всех других людей. Кроме тех случаев, когда болеют корью, у каждого будет две руки, две ноги, два глаза, два уха и одна голова. Этого вполне достаточно, если умело всем воспользоваться, чтобы никогда не сидеть без дела. Почётное звание. Двойной кавалер ордена уздечки деревянной лошадки с золотыми шпорами. Поговорки месяца. Клади голову так, Чтобы найти её утром. Кто хочет, может. Храброму счастье помогает. Май. Описание. В этом месяце дни пронумерованы от 1 до 15. Кроме того, каждый 1 мая часы всегда показывают 19 часов. Таким образом, люди с утра до вечера могут наслаждаться зрелищем прекрасных закатов. Учёные уже давно изучают способы продлить этот месяц на неделю, но до сих пор им это не удалось. Памятные даты. В этом месяце отмечаются 3 мая годовщина рождения Квинтуса Селениуса. Ещё одного, не похожего на всех других, который к четырём основным действиям арифметики сложению, вычитанию, умножению, делению прибавил многие другие, в том числе разделение. приложение, при увеличение и отделение. В чём сразу же отличились самые рассеянные ученики. 6 мая начинаются велосипедные гонки по планете. Первый этап на велосипедах, второй в мешках, третий на одной ноге и так далее. Все участники приходят первыми, надевают жёлтую майку победителя и выступают по телевизору. 10 мая Годовщина смерти вследствие болезни последней пушки. Гороскоп. Люди, родившиеся в этом месяце, если отправятся в путь, совершат большое путешествие. Встав на скамеечку, будут казаться выше, хотя знаменитый изобретатель Селенус утверждает, что скамеечка может и прокинуться. Почётные звания. Сиятельный червь неспелого яблока. и всемирный чемпион по фигурному катанию на одном коньке. Поговорки месяца. Доброе начало – половина дела. Не спеши языком, торопись с делом. Много хочешь знать, меньше надо спать. Сверхмай. Описание. Этот месяц противоположен предыдущему. И в самом деле он начинается с 15-го числа и кончается первым. И часы идут назад, но при этом никто не испытывает никаких неудобств. Памятные даты. 15-е сверхмая. Годовщина рождения поэта Фантазиуса, изобретателя восьмиколесного велосипеда с восьмью педалями для пауков-осьминогов, а также сочинителя озорных стихов и стихов по ошибке. 7-е сверхмая. Годовщина рождения писателя прекрасно сказочного, по прозвищу Краткий, потому что его рассказы занимают всего одну строку. Вот один из них. Ночь опускалась очень торопливо. Спустилась и упала. Осталось только назвать дату его рождения, но ее изучают в школах. Третий сверх мая. Межпланетный чемпионат любителей мороженого. Гороскоп. Прежде считали, что люди, родившиеся в этом месяце, станут великими с детства и останутся детьми, будучи великими. А потом обнаружилось, что так почти никогда не бывает. Рождённые в сверхмае всегда говорят правду, кроме тех случаев, когда лгут. Они любят живопись, физику и физгармонию. Впрочем, это не доказано, и возможно, обожают ещё что-нибудь, но это не имеет никакого значения. Важно, что они вовремя замечают, что мир прекрасен. Почётные звания: кавалер ордена за пеканки из макарон или же придворный офицер взбитых сливок. Поговорки месяца: был бы хлеб, а мыши будут; горакать учить, что мёртвого лечить; делай хорошо, плохо само получится. Июнь. Описание. И издавна любой день этого месяца оканчивается шестью цифрами, что очень удобно для игры в лото. Теперь ни у кого нет необходимости в выигрыше, потому что все, что прежде продавалось за деньги, можно получить и без них. Старинные названия дней, однако, сохранились, и дети в них путаются. К счастью, учителя тоже не слишком хорошо знают их и не замечают ошибок. Памятные даты. 40, 50, 87 июня. Годовщина рождения архитектора из Исканиуса, изобретателя горизонтальных небоскребов. 27, 47, 70 июня. День рифмы. Жителям планеты разрешается говорить только в рифму. Нередко рождаются сносные стихи. Гороскоп. Люди, родившиеся в июне, очень настойчивы. Но они не превысят метра, пока не дорастут до 100 сантиметров. Почётные звания. Заслуженный пешеход с нашивками первой степени. Поговорки месяца. Опасен не безумный, а тот, кто притворяется умным. Кто ленится, тот не ценится. Пустая бочка пуще гремит. Дубль июнь. Описание. Этот месяц близнец предыдущего. Если месяц хорош, зачем его менять, не так ли? Все дни месяца носят число 5. Это хорошее предзнаменование для школьников, у которых в середине месяца экзамены. Памятные даты. 3-й, 5-й день годовщина рождения Квинтуса Селениуса. Ещё одного, совсем другого, вы правильно угадали. учёного, занимавшегося разведением комет и падающих звёзд. 15-й, 5-й день, последний день года. Когда люди особенно довольны жизнью, они находят, что нет смысла менять календарь, и тогда год начинается сначала. Например, вспоминают, что 2576 был повторён 15 раз подряд. Это был год, когда в сканчалась в тюрьме последняя атомная бомба. В этот день главе правительства, которого нет, обычно положено выступать с речью по телевидению, но его почти никогда не удается отыскать. И с речью выступает какой-нибудь швейцар или электрик, а может и сантехник, и тоже прекрасно. Однажды речь произнес грудной ребенок. Он сказал только «агу, агу», но все равно было понятно, что он желает всем счастья. Гороскоп. Родившиеся в этом месяце будут любить пирожные, пирожки, пироги, першества, пирамиды, пируэты и, наверное, станут пиротехниками. Почётное звание. Сверхдегустатор арбузов и великий трёхколёсный велосипед. Поговорки месяца. Умный не всегда развяжет, что глупый завяжет. Человечь без друзей, что дерево без корней. Не бойся первой ошибки, избегай второй. Не ошибается тот, кто никогда не ошибается. Конец книги. Читал Олег Лобанов.